Глава вторая. Дорога была пустая, пыльная, нагонявшая тоску. Сколько горя она повидала, сколько трагедий, личных, семейных, помимо общей страшной трагедии всего народа. Узкий проселок, тянувшийся между полями, всего несколько дней назад служил дорогой к спасению. Жители при фронтовой полосы бежали от войны, бросая дома, нажитое имущество. С собой брали только самое необходимое. Кто-то пытался вывести домашнюю скотину. И вот тут их накрыли мессеры. Было понятно, что вражеские самолеты с ненавистными крестами на крыльях выскочили вон оттуда из-за леса и пошли поливать из пулеметов беззащитных людей. Они шли на бреющем полете над дорогой и расстреливали всех, кто попадался им на пути. И люди, бросая свой скарб, хватая детей, бросились в поле. Я даже представил, как это было, ведь видеть такое приходилось и не раз. Море людей разливалось по полю, а самолеты делали заход за заходом, гоняясь за мелкими группами людей, за повозками, телегами. Они сыпали малокалиберные бомбы, перепахивая ухоженную возделанную землю полей с человеческой плотью, кровью. Сейчас тел на поле и на дороге не было, только чернела земля в местах разрывов. Наверное, всех похоронили где-то рядом в братской могиле. А вот разбросанные вещи, колеса тележек, трупы животных еще лежали, вспухая на солнце. «Вот, Максим, еще одна мерзкая страна войны», — сказал мне Сосновский, ведя наш открытый газик. «Мерзкая сторона нацизма. Они воюют не с армией. Их цель не столько победить армию, сколько уничтожить страну, народ». «Ничего». Они за все ответят, убежденно ответил я, чувствуя, как скулы сводят от ненависти. Кроме законов морали, человечности, есть еще законы физики. Любое действие порождает противодействие. Только у нас тут будут свои законы. Наше противодействие будет таким сильным, что сметет эту нечисть с нашей земли. За все, Миша, за все им придется ответить. «А пока давай побережем нервы и не будем поддаваться эмоциям. Мы с тобой чекисты, и наша голова должна быть холодной, а сердце горячим». «Холодная! Холодная, Максим!» — заверил Сосновский и кивнул в сторону столбов. «Смотри, раньше провода висели, а теперь еще и столбы повалены. В нижней части расщеплены. Я еще тогда подумал, что это диверсия, кто-то связь нарушает». «Ну-ка останови!» — приказал я и выпрыгнул из машины на обочину. Сосновский догнал меня, и мы присели у первого уже поваленного столба. Точно следы копоти, в щепке разбитый обрубок столба. Знакомая работа. Небольшой заряд взрывчатки, и столб срывает, расщепляет основание, и он падает, обрывая провода или повисая на них. Если таким образом повалить три столба то не составит труда порвать и провода связи, смотать большой кусок и увезти с собой, чтобы ремонтная бригада не восстановила поврежденный участок. Тут никаких сил не хватит, чтобы восстанавливать связь на таких участках. Работали диверсанты. Нет никаких сомнений. И Михаил со мной согласился. Он даже присел на корточки и понюхал древесину. Сегодня взрывали. Запах взрывчатки еще не выветрился. Да, запах был. Я это тоже чувствовал. За эти несколько дней я пришел к твердому убеждению, что для борьбы с вражескими диверсионными отрядами сил особых отделов не хватит. Для контрразведывательных мероприятий хватит, а вот противостоять, да тем более таким массовым заброскам диверсионных групп в тылы фронта, нужна другая система. Что-то вроде частей по охране тылов фронта. Надо будет обязательно поделиться этой мыслью с Платовым, а еще лучше с Берией. И тут я понял, что наша машина, оставленная на краю дороги, стала объектом внимания каких-то людей. Около нашего газика остановился грузовик с бойцами в кузове. Обернувшись на звук мотора, я присмотрелся и сразу по зеленым фуражкам понял, что это пограничники. В кузове их было человек 15, а из кабины вышел офицер. «Будем надеяться, что это наши», — сказал я Сосновскому, с трудом удержавшись, чтобы не передвинуть кобуру с пистолетом ближе под правую руку и не расстегнуть ее. Мы шли к машине, и оба думали, как потом выяснилось, что это вряд ли диверсанты, переодетые в нашу форму. Не стали бы они так действовать и разъезжать так свободно. Да, немцы переодеваются в форму красноармейцев, но для того, чтобы беспрепятственно проскочить какой-то район, чтобы не вызвать подозрения среди других армейских машин. Да и неинтересным мы с Михаилом были бы для диверсантов. Что такого особенного в двух майорах? Если бы мы везли какие-то важные документы, то не стали бы останавливаться и нюхать взорванные столбы. «Отдельный пограничный полк НКВД!» — козырнув представился офицер. «Капитан Мороз! Прошу вас предъявить документы! Прошу подчиниться!» «Потому что мы имеем особый приказ в рамках борьбы с фашистскими диверсантами в нашем тылу». «Все правильно, товарищ капитан», — кивнул я, доставая из нагрудного кармана удостоверение личности. «Я бы скорее возмутился и написал бы рапорт, если бы вы проехали мимо и не обратили на нас внимания. Мы не так давно видели оборванные провода связи, а здесь вот еще и подорванные столбы». «Это работа диверсантов». «Так точно, товарищ майор», возвращая мне документы, согласился пограничник. «Несколько групп из нашего полка ведут розыск, но пока безрезультатно. Они очень хорошо маскируются. Это опытные диверсанты». «И что? Вообще никаких ни сведений, ни показаний очевидцев?» спросил Сосновский. «Тут и перемещение подразделений, и беженцы... — Милиция, я так понимаю, в прифронтовой полосе все еще выполняет свои обязанности. — Сведения есть. — Отрывочные, — угрюмо ответил капитан. — Их видели, но, к сожалению, не в лицо, а издалека. Одеты в нашу красноармейскую форму. В одном случае они свалили столб и порвали провода, зацепив его полуторкой, а в другом взрывали столбы небольшими зарядами и уехали потом на мотоциклах. Номера или какие-то особые приметы транспорта нам получить от свидетелей тоже не удалось. «Думаете, что это одна и та же группа?» — спросил я капитана, доставая планшет с картой. «Покажите, где еще уничтожалась связь». «Вот здесь, севернее города, вдоль вот этой дороги», стал показывать пограничник, сдвинув фуражку на затылок. «Мы сейчас здесь, на этой дороге с вами, так что вот вам еще два участка». И все в полосе примерно 50 километров по фронту. Да, скорее всего, это одна и та же группа. Считаю, что она многочисленная. Не два диверсанта. Я думаю, что их человек 10 или 20. Передвигаются в одном направлении и действуют двумя-тремя группами, взрывая и уничтожая. Потом меняют направление и уходят из этого района. А мы их там ищем. Потом все повторяется в другой точке, и они снова исчезают. «Милиция!» «Местная администрация населенных пунктов оповещены? Комендатуры?» «Конечно! Все, кто имеет какую-то власть в толовых районах, все оповещены!» «Слушайте, капитан!» Я задумался, глядя на карту. Мне не давала покоя река, делавшая в этой местности поворот. «Вы видите эти три моста на реке? Вы их видели?» «Вот этого у Сосновки уже нет. Неделю назад переполненный грузовик снес его». Старый, не рассчитали вес, рухнул. Этот ниже по течению, и мостом-то назвать нельзя. Пешеходный он, телегу и ту не выдержит. А этот третий на каменных опорах и в основании швеллер. Его перед войной, говорят, строили. Между прочим, категории БТ с нагрузкой до 35 тонн. Значит, в этой местности это единственный мост на ракадном направлении, который в состоянии выдержать вес танков. «И даже Т-34!» — я посмотрел в глаза капитану. «Слушайте, Мороз, я бы на вашем месте доложил об этом командованию, чтобы взяли под особый контроль мост. Обстановка меняется ежечасно, и если немцы предпримут удар на этом направлении, то наши не смогут подтянуть резервы с левого берега, если мост взорвать». «Пожалуй», — кивнул капитан. «Не наше это дело, но я постараюсь убедить кое-кого». Заодно проскочу, посмотрю, какая там охрана. Пограничники уехали на запад, а мы с Сосновским стали рассматривать карту. Послезавтра утром встреча с перебежчиком, и надо разузнать, какова обстановка. Михаил постучал пальцем по карте, где на берегу реки топографическими значками были обозначены строения, и под ними надпись «Сан-Рассвет», и неподалеку «Клх-Октябрь-Центр-Ус». «Давай сюда свернем», — предложил Сосновский. Санаторий был, похоже, областного значения для передовиков производства. И в центральной усадьбе могли разместить какой-нибудь штаб. И там обязательно есть начальство. «Думаешь, что нам удастся уговорить командование провести войсковую операцию в районе Старой Мельницы?» Усмехнулся я. «Вообще-то такая мысль у меня была у самого». Вопрос по степени важности вполне позволял такое решение применить. Но вот мы-то с ребятами не имели полномочий раскрывать свои карты и рассекречивать операцию. Попытаться связаться с Платовым? Попросить его повлиять на ситуацию? Здравый смысл подсказывал, что если бы Платов мог повлиять таким образом, он бы это сделал. А раз он послал сюда нашу группу, значит рассчитывает, что мы справимся, что это решение наиболее практичное. Мы свернули налево на перекрестке, где чудом сохранился покосившийся, пробитый осколками указатель на санаторий. Дорога до войны тут была, наверное, хорошая. Мягкий песчаный грунт делал езду исключительно приятной, с легкими плавными поворотами между соснами. Но сейчас грунтовую дорогу разбили гусеницами танков. Несколько воронок и объездов превратили этот путь в сущее мучение. Сдается мне, что это госпиталь вдруг сказал Сосновский. Я тоже думал, что в санатории может располагаться госпиталь. Немного порадовало, что мы с Михаилом думаем и анализируем одинаково. Госпиталь, рядом вполне возможен штаб. Там можно о многом узнать о положении на этом участке фронта и хорошенько подготовиться к встрече с перебежчиком. — Фронт подходит, — сказал я Сосновскому, удерживаясь за приборную панель рукой на особенно больших кочках. Госпиталь, скорее всего, эвакуировали, и мы с тобой просто время теряем. Кто знает, кто знает, — философски заметил Михаил. Только я начинаю привыкать, что везет нам крайне редко. Чаще приходится получать желаемое, потопав ножками, поползав на пузе и постреляв от души. Так ведь недолго и женщинам перестать нравиться. Чертыхнувшись, Сосновский резко крутанул руль вправо, заезжая правым колесом на траву. На встречу, отчаянно скрипя расшатанными кузовами, проехали две полуторки, груженные выше бортов матрацами и байковыми одеялами. Сверху на матрацах в каждой машине лежали красноармейцы среднего возраста в расстегнутых гимнастерках и без ремней. Значит, госпиталь был, но сейчас эвакуируется или уже эвакуировался, а это вывозит остатки имущества. Сосновский нахмурился и прибавил газу. Машина въехала в ворота, точнее, через место, где они недавно были. Видимо, сюда попала бомба, и один кирпичный столб снесло до основания, а от второго остались торчавшие из земли осколки почерневшего от копоти кирпича. «Как гнилые зубы», — подумалось мне. Когда мы въехали во двор, то стало видно, что санаторию досталось с начала войны. Сгорел полностью деревянный флигель, и дальнее крыло горело, но его удалось, судя по всему, вовремя потушить и спасти целый корпус. Во дворе грузились машины. В автобус садились легко раненые с забинтованными конечностями. Им помогали санитарки в пропыленных халатах. Кроме нескольких полуторок, здесь стояла и черная эмка. у ограда четыре мотоцикла с колясками. Несколько бойцов топтались возле машин. «Странно», — подумал я тогда, — «почему бы им не помочь, если стоят без дела?» Но потом я понял, что происходит. Оказывается, возле Эмки женщина в белом халате бинтовала плечо какому-то командиру. Но, понятно, внутри уже условий нет. Приходится так, по-походному. Посмотри! Сосновский кивнул в сторону странного человека в мятых пыльных штанах, ботинках без шнурков и концертном пиджаке или даже смокинге, надетом поверх грязной синей майки. Правда, концертный пиджак был рваным и грязным а человек был занят тем, что сушил рваные байковые одеяла и стирал грязные прожженные. «Товарищ!» Я подошел к мужчине, и тот поднял на меня глаза. Усталые, большие и сосредоточенные. Небритое широкое лицо, чуть оттопыренные уши и светлые вьющиеся волосы. Наверное, если эти волосы промыть и концертный пиджак подлатать, то вид у него был бы вполне артистичный, эстрадный. «Да? Что?» Мужчина поднялся, стряхивая воду и мыльную пену с рук. «Не подумайте, мне начальник госпиталя разрешил эти одеяло забрать. Они непригодны для раненых, они их списали». «Да перестаньте вы!» Я улыбнулся и похлопал мужчину по плечу. «Я ничего не имел в виду. Просто хотел спросить, где найти начальника госпиталя». Мы с Сосновским поспешно поднялись на второй этаж административного корпуса. Идя по коридорам, Видели только следы разрухи и поспешной эвакуации. Невольно вспомнилась поговорка, что один переезд – это как два пожара. Сломанная мебель, разбитая посуда. У дальнего окна в палате, двери которой были сейчас широко распахнуты, сиротливо ютился большой цветок или маленькое дерево в катке. Когда мы попытались останавливать пробегавших людей и спрашивать про начальника госпиталя, то от нас только отмахивались и говорили, что никого нет, все уехали. Судя по напряженным, озабоченным лицам, здесь оставались только вольно-наемные работники госпиталя, которые не уехали вместе с медицинским учреждением. И не уедут. Они остаются здесь. Хозяйственники грузят оставшееся имущество и все. Что будет дальше, никто не знает. Сосновский указал на поднимавшуюся по лестнице женщину, с медицинским чемоданчиком в руке. Кажется, это она перевязывала командира возле автомашины. Светлый локон выбился из-под косынки, пышные красивые волосы подмарлей, тонкие черты лица делали ее похожей на артистку. Почему я так подумал? Наверное, я вспомнил образ того странного нелепого человека во дворе, находившегося возле емкости с водой. — Простите, — я догнал женщину. «Вы из персонала госпиталя? Есть здесь телефон?» Мне показалось, что женщина испугалась. Это трудно объяснить, это просто чувствуется сразу. Может, потому как сжимаются губы, как расширяются зрачки, как меняется дыхание у человека, когда он испуган, но не подает вида. Я поспешно достал из нагрудного кармана удостоверение личности и протянул врачу. «Майор Шелестов!» – представился я дополнительно – Мы из Москвы, из центрального аппарата НКВД. И здесь по очень важному и срочному делу. — Ну, на этих вы не похожи. — Как-то странно ответила женщина, возвращая мне удостоверение. — Тоже странные. — А связь пропала совсем недавно. Телефон не работает. — Недавно? Сосновский обошел меня и встал перед женщиной, заглядывая ей в глаза. — Как недавно? — Да вот как эти приехали на машине и на мотоциклах. Я решила позвонить потом своему начальству, а оказывается, связи нет. Слушайте, вы два раза уже произнесли слово «эти», да еще в сочетании со словом «странные». О чем вы? Что произошло? Я сразу же вспомнил «М-ку» четыре мотоцикла и полуторку во дворе госпиталя. И, конечно же, странного человека с порванными одеялами. Я работаю в военном госпитале, это часть армии, а я лейтенант медицинской службы. «Рассказывайте, рассказывайте!» — попросил Сосновский, сделавшийся очень обаятельным. Но врач была в таком состоянии, что внимания на чары Михаила не обратила. Она нервно крутила в руках марлевую повязку и покусывала губы, явно собираясь с мыслями. «Я не об этом музыканте, Алексей или кто он там, дирижер, может быть. Я имела в виду тех военных, которые привезли перевязывать своего лейтенанта. У него свежее касательное пулевое ранение». Ему бы швы наложить, а у нас вся хирургия уже уехала. Только перевязочные материалы и кое-что из инъекций осталось. Странные они какие-то были. Я потом решилась, когда они уехали, позвонить в совхоз «Октябрь». Тут недалеко, и там какой-то штаб стоит, но связи так и не было. И нет до сих пор. «Давайте-ка поподробнее». Я взял женщину за локоть и отвел к окну. Теперь и мне те военные казались странными» хотя я пока не мог объяснить, чем они мне не понравились. Одеты они по-разному, слишком по-разному, понимаете? Одни в истрепанном, выгоревшем обмундировании, которое все виды повидало. На некоторых даже кровь. А у одного я видела на гимнастерке след от ножа или штыка, но он не был ранен. А другие одеты в новенькую форму, даже не обмятую, не отглаженную, чистенькую и без подворотничков. А воротники не успели испачкаться от грязной потной шеи. И сапоги были как только со склада у этих, кто новенький. На щиколотках необмятые кирзовые сапоги. «Новобранцы?» — подсказал Сосновский. «Мужики лет по сорок или по пятьдесят некоторым. Здоровенные, мордатые, матерые какие-то. И смотрели недобро». Врач пожала плечами и опустила голову. «Вот это наблюдательность!» — мысленно восхитился я. Никто бы внимания не обратил, а она на такие мелочи обратила внимание и связала все воедино. С одной стороны новенькая форма, неношенные сапоги. В этом ничего удивительного. Сосновский правильно предположил, что это были молодые солдаты, только что призванные на службу. Но с ними те, кто в истрепанном, пробитом обмундировании. Они могли быть сами по себе, и их вид тоже можно оправдать. Сгорела гимнастерка, и ты надел то, что подвернулось под руку. Не в майке же воевать, ни в нательной рубахе. Но все вместе наводило на сомнение. И уж нам с Сосновским не надо объяснять, кем были эти люди. Потребовав, чтобы женщина немедленно сообщила о подозрительных людях в советской форме первому попавшемуся командиру или милиционеру, мы с Сосновским выбежали на улицу. Увы, с того момента, когда неизвестные уехали с госпитального двора, прошло уже несколько минут. Гадай, не гадай, а все равно не сообразишь, в какую сторону они поехали. Со двора дорога одна, а вот дальше поворачивай на все четыре стороны. Спросить был у этого странного типа, что сушит рваные одеяло. Да ему-то откуда знать. Но этот странный человек сам подбежал ко мне, когда мы с Сосновским вышли на улицу и направились к своей машине. — Товарищ майор, я прошу вас... — заговорил он торопливо и как-то слишком уж театрально стискивая руки перед собой. «Что вы хотите?» — спросил я. «Уже понимаю, что откажу в просьбе. Не до него. Да, противное такое слово и состояние противное, когда ты отказываешь в просьбах людям, которых должен защищать, ради которых ты служишь, воюешь, ежедневно рискуешь жизнью. Возьмите меня с собой!» — начал умолять мужчина. «Меня никто с собой не берет!» «Никто не хочет помочь мне, и все отмахиваются, как от назойливой мухи!» «Вон, военные были на машинах. Почему вы к ним не обратились?» «Нахмурился я, злясь на самого себя. У них и место было, и до расположения своей части могли бы вас довести. Только вам надо на железную дорогу, на вокзал, в эшелон, в любой поезд и уезжать отсюда. Скоро здесь будут фашисты!» «Да поймите же, что со мной величайшие ценности!» «Достояние человечества, мировой культуры!» — выпалил мужчина. «А эти военные, про которых вы мне говорите, они посмеялись и дали мне пинка под зад, причем не фигурально. Вот и все. А вы все-таки майор и товарищ ваш майор. Вы люди с образованием, я так думаю. Ваш долг — спасти достояние культуры». «Что спасти?» Сосновский подошел к нам и снисходительно посмотрел на мужчину. «Какое достояние?» «О чем речь?» «Скрипки!» Убитым голосом еле слышно ответил мужчина и опустил голову. «Мне нужна охрана!» «Скрипки!» Не поверил я своим ушам. «Вы с ума сошли? Какие скрипки? Вы что, оркестры вывозите? Тут целые города сдаем, жизнями платим за то, чтобы эвакуировать что-то ценное и важное, что может сохранить промышленность, противостоять врагу. А вы скрипки спасаете!» Тоже мне ценность нашли, требующую охраны. — Да вы же просто не понимаете! С жаром бросился объяснять мужчина, и его глаза, только что полные мольбы, вдруг разгорелись таким огнем страсти, что я даже опешил. Этим скрипкам нет цены. Это история, понимаете, это работа старых мастеров. Они — достояние народа. Это скрипки работы известного русского мастера по изготовлению струнных музыкальных инструментов Ивана Андреевича Батова. Это начало прошлого века, им же больше ста лет. Вы знаете, кто такой Батов? Не знаете? Его называли русским Страдивари. Не могу сказать, что мне сделалось стыдно, да и не время было ломать голову и изучать такие нюансы истории. Кто такой Страдивари, я тогда не знал, И этот пламенный монолог мужчины на меня произвел впечатление разве что чисто психологическое, эмоциональное. И поддавшись на миг этим впечатлениям, я невольно позволил увлечь себя к забору, где на лавке лежал старый фибровый чемодан без ручки. «Смотрите!» Мужчина открыл чемодан и с каким-то странным благоговением посмотрел на содержимое. Это были скрипки. Удивительно, но даже несмотря на то, что мне не с чем было сравнить эти инструменты, я вдруг почувствовал, что от них незримо повеяло древностью. Пусть они были не древними, но для меня и столетие — это срок. То ли их несколько необычная форма корпуса, то ли цвет и вид лака, которым были покрыты инструменты, произвели на меня впечатление, но я почему-то поверил этому человеку. Может быть, даже потому, что вел он себя так, как и должен вести себя человек увлеченный, понимающий толк в старинных инструментах, настоящий талантливый музыкант. — Кто вы такой? — глядя, как завороженный на скрипке, спросил я мужчину. — Пашкевич! — торопливо ответил он и полез в карман, извлекая из него книжечку удостоверения личности или пропуска. — Алексей Адамович Пашкевич, я музыкант, скрипач а эти инструменты из коллекции Минской областной филармонии. Эшелон попал под бомбежку, и я отстал. Я скрипки спасал от огня. Потом дождь пошел. Инструменты боятся перепада температуры, и я должен сделать для них многослойный чехол для сохранения постоянной температуры и влажности. Вот и придумал со старыми одеялами. Шерсть, она дышит. «Эх, Пашкевич!» — подал голос Сосновский — стоявший за моей спиной. «Лучше б ты детей спасал от фашистов!» «Дети хоть имеют ноги и могут убежать!» С болью в голосе заявил музыкант. «А скрипка? Она имеет только голос. Она не может себя защитить, не может убежать. Эти инструменты тоже дети. Дети своих мастеров. Дети всего цивилизованного мира!» «Вот он, цивилизованный мир!» — указал Сосновский рукой на запад, где слышна была непрекращающаяся канонада. — Он пришел к нам со всей мощью своей цивилизации и своим европейским гуманизмом. Теперь приходится спасать от западной культуры скрипки. — Черт с вами, Пашкевич! — махнул я рукой. — Берите ваши инструменты и бегом в машину. Отвезем вас по пути в штаб ближайшей воинской части, а там, как начальство решит. Музыкант поспешно схватил чемодан, несколько высохших одеял и забрался на заднее сиденье автомобиля, бережно поставив рядом с собой свое драгоценное имущество. Сосновский покачал головой, сел за руль и мы выехали со двора госпиталя. До центральной усадьбы колхоза, если смотреть по карте, напрямик было не больше 10 километров, но проселками придется проехать километров 20 или 25, причем не по самой лучшей дороге. Мне хотелось расспросить Пашкевича о скрипках и мастере, создавшем их более сотни лет назад. Но ухабы и резкие повороты не располагали к беседам. Да и диверсантов стоило опасаться. Поэтому я держал автомат на готове и внимательно посматривал вперед и по сторонам. Когда мы выскочили, наконец, из-за леса на открытое пространство, то сразу оказались среди почерневших сожженных полей. Кто-то выжег все посевы, Видимо, чтобы они не достались врагу. Значит, кто-то не исключал, что сюда могут прийти фашисты или решил перестраховаться на этот случай. Это безрадостное зрелище вызывало уныние. Но оно и заставляло сжимать кулаки, стискивать зубы от злости. А потом мы увидели дым, который стелился по земле. Недавно поселок обстреляли. Разрушенных домов было много, но все они были уничтожены несколько дней назад. А вот свежие воронки дымились на площади, на окраине, на опушке. «Артиллерия накрыла», — прокомментировал Сосновский, аккуратно объезжая очередную воронку. «Кажется, штаб сворачивается». «Черт, нам бы узнать, где их позиции и как продвинулись немцы!» Я со злостью ударил себя кулаком по колену. «Если полк отходит, значит и место встречи с перебежчиком может оказаться в зоне наступления фашистов». И это значит, что группа не выполнит приказ. Хорошо, если Буторин с Коганом встретились с немцем. А если и у них не получилось встретиться?» Я указал Михаилу вправо, где возле высокого бревенчатого дома стояли несколько офицеров. Сосновский резко крутанул руль и, поднимая столбы пыли, понесся по улице к зданию. Офицеры сразу обернулись и стали смотреть на приближающуюся машину. Сосновский затормозил – И я выпрыгнул на дорогу и, расстегивая на ходу планшет с картой, поспешил к командирам. «Кто здесь старший?» Доставая удостоверение, спросил я и представился. «Майор Шелестов, главное управление НКВД». «Майор Кожевников, командир полка». Глядя на меня воспаленными глазами, ответил один из офицеров. «Товарищ майор». Я постарался быть убедительным. Не хотелось, чтобы меня обвиняли в паникерстве. «У нас есть сведения...» что немцы готовят диверсию на ракадном направлении. Я расстелил на крыле полуторки свою карту и показал на ней мост. Они попытаются взорвать вот этот мост. А это значит, что наше командование не сможет вовремя перебросить на танка опасное направление резервы. Мост категории, позволяющий проходить по нему нашей бронетехнике. «Черт, у нас ни одного человека лишнего!» — проворчал стоявший рядом Плечистый офицер. Штаб обстрелян. Нужно срочно передислоцироваться. Подразделения дерутся на пределе, удерживая позиции. «Дайте нам хоть двадцать, хоть десяток бойцов!» Попросил Сосновский. «Сообщите своему командованию о проблеме. Может, оно перебросит к мосту мобильный резерв?» «По нашим сведениям, немцы сейчас вот здесь!» Показал на карте карандашом офицер. Командир полка представил его как начальника штаба майора Буранова. «Фанговый удар у них вполне может получиться, если они взорвут мост. И тогда через наши позиции они вырвутся на оперативный простор в тылы армии». «А здесь они могут быть?» — я указал на район старой водяной мельницы. «К нам вчера приезжали два майора из НКВД. Это не ваши?» — спросил Кожевников. «Буторин и Коган?» «Точно. Ваши, значит?» «Наши?» Я заволновался, подозревая, что у майора есть сведения о ребятах, Может быть, неприятные сведения. Что с ними? Боевые офицеры, усмехнулся начальник штаба. Мы отбивали прорыв немецкой танковой группы, так ваши товарищи ушли вместе с батареей и взводом автоматчиков. И отличились. Перебили немецкую разведгруппу и пригнали трофейный бронетранспортер. Уехали потом, не знаю куда. В вашем ведомстве свои законы, и нас в известность не ставят. «А немцы здесь, где вы показали, могут оказаться в любой момент. Что мы можем сейчас? Отправить комендантскую роту к мосту, чтобы взяли его под охрану? Только сколько они продержатся, если к мосту выйдут немецкие танки?» «Мост должно охранять пехотное подразделение с пулеметом и противотанковыми средствами», сообщил я. «По крайней мере, нам так сказали. Но что там на самом деле, мы не знаем. Если диверсанты в красноармейской форме вышли к мосту, то охраны может уже и не быть. И еще. Захватите с собой вот этого музыканта. Его фамилия Пашкевич. И при нем очень ценные исторические реликвии, которые необходимо спасти. Ему без вашей помощи отсюда не выбраться. Но звуки боя доносились с нескольких сторон. И определить, откуда раздается канонада и ружейная стрельба, было сложно. Майор Кожевников махнул рукой, разрешая штабной колонне отправляться. Комендантская рота забиралась в кузов полуторки. Всего пятнадцать бойцов, вооруженных винтовками. Во главе их высокий молчаливый старший лейтенант. Сосновский завел мотор нашей машины, но я остановил его, положив руку на локоть друга. «Подожди, Миша, давай через мост», — предложил я. «Крюк небольшой, но там каждый человек на счету. Если мост еще не пострадал и под охраной, «Мы проскочим по правому берегу до мельницы, сэкономим часов пять». «Ладно, как скажешь». Сосновский пожал плечами и кивнул на грузовик, в который забирались бойцы. «Ты думаешь, они смогут что-то сделать против танков? Вся рота — пятнадцать человек. Плохие дела в полку, большие потери у них. Справятся. Поехали. Ты забыл еще про пограничников капитана Мороза. Они должны уже быть у моста». Сосновский тронул с места машину, и мне снова пришлось ухватиться за приборную панель. Машина скакала по кочкам на развороченной гусеницами улицы поселка. И тут я понял, что артиллерийская канонада вдруг стихла. Сейчас звуки разрывов доносились откуда-то издалека, и теперь в этой относительной прифронтовой тишине стали отчетливо слышны пулеметные и автоматные очереди, ружейная стрельба и слышны они были как раз с той стороны, где находился мост. Мы двинулись напрямик через лес, надеясь, что лесная грунтовая дорога вполне пригодна для движения на легковом автомобиле. Она могла быть разбита в результате бомбежки, если немецкие самолеты настигли в лесу какую-то нашу армейскую автоколонну. Она могла быть заставлена сгоревшей техникой, так, что по ней не проехать и не объехать опасное место через лес. Но приходилось рисковать. Бой в районе моста, судя по звукам, шел нешутошный. Воронки и два сгоревших автомобиля нам все же попались, но их удалось легко объехать, почти не избавляя скорости. Сосновский вел машину умело и даже с какой-то лихостью. Мне казалось, что эта черта у Михаила неистребима. Какое-то еле заметное позерство, игра на публику. Но природная или профессиональная артистичность в нашем деле были не лишними, и часто приносили огромную пользу. Еще минута. И впереди среди редких деревьев замаячили голубое небо и столбы далекого дыма. Сейчас закончится лес, и мы увидим мост. И там шел жестокий бой, но пока, кажется, без применения танков и артиллерии. А вот разрывы гранат мы слышали хорошо. Это означало, что обороняющиеся и атакующие сблизились уже на расстояние броска гранаты а это всего каких-то 30-40 метров. Сосновский остановил машину, когда до опушки леса оставалось едва ли 10 метров. Я одобрительно кивнул. Невольно поверишь в способность людей читать мысли. Но если серьезно, то мы просто настолько сработались в группе, что понимали друг друга без слов. Да еще сказывался профессионализм бывших разведчиков. Хотя, почему бывших? Держа автомат наготове, я опустился на одно колено за крайним деревом. Почти беззвучно в паре метров слева появился Сосновский и тоже замер, глядя вперед. Мы хорошо видели среди огневых точек и естественных укрытий зеленые фуражки пограничников. Значит, успел капитан Мороз. А вот комендантская рота попала в переплет. Неподалеку от моста горела полуторка. Возле нее лежали четыре убитых красноармейца». Но остальные, судя по всему, прорвались сквозь плотный огонь врага к окопчикам и дзоту охраны моста. Немцы явно пытались прорваться к мосту сходу, с наскока, рассчитывая, что небольшая группа бойцов со стрелковым оружием не выдержит атаки. Но красноармейцы выдержали, а тут еще и подкрепление в виде группы пограничников прибыло. В итоге поле перед мостом и дорога были усеяны телами гитлеровцев. На дороге догорали два бронетранспортера. Видимо, подобравшись, кто-то сумел гранатами остановить бронированную технику. Наверняка именно взрывы гранат мы и слышали, проезжая по лесу. Но немцы не отступали. Перегруппировавшись, они сменили тактику. Теперь уже они не шли в полный рост на окопчик охраны. Поливая позиции красноармейцев огнем двух пулеметов, гитлеровцы двигались перебежками, используя естественные укрытия, дым горевшей техники, Сейчас они охватывали позиции у моста с двух сторон, но кроме активного огня большой решительности немцы почему-то не проявляли. «Смотри!» — Сосновский толкнул меня локтем и указал влево. То, что я увидел, заставило похолодеть. От моста не было видно, что на противоположной стороне, под высоким берегом, стояли грузовик и несколько мотоциклов. Я почему-то, несмотря на расстояние, сразу узнал технику которую совсем недавно видел во дворе госпиталя. И через реку, осторожно гребя маленькими веслами, переплывали три резиновые лодки с бойцами в красноармейской форме. Часть из них осматривала низкий берег на нашей стороне, местами поросший камышом. Стоя на одном колене, командир в бинокль смотрел в сторону моста, где кипел бой. Значит, немецкая группа прорвалась к мосту налегке, рассчитывая его легко захватить и уничтожить, А диверсионная группа, работавшая в тылу, должна подстраховать их. Серьезно все предусмотрели. И вот-вот у немцев все получится. Сейчас диверсанты переправятся на этот берег, в тыл обороняющихся, и через мост атакуют их. В кольце ребята продержатся не больше 15 минут. А может немцы просто будут отвлекать оборону моста, а диверсанты сейчас подберутся с тыла и рванут мост. И опять мы с Сосновским без слов поняли друг друга. Решение было одно — помешать диверсантам взорвать мост. Мы еще могли успеть это сделать. Был момент, сознаюсь, когда внутренний голос шептал мне, «У тебя другое задание. Ты не можешь ввязываться в этот бой и рисковать собой». Но здравый смысл возражал: «Если мы сейчас не удержим мост, то немцы еще до вечера бросят сюда большие силы и вдоль реки атакуют наших отрежут от основных сил и прорвутся в тылы армии. И не будет моста, и командование не сможет перебросить подкрепление, потому что на расстоянии почти 50 километров нет ни одной переправы, ни одного моста, который мог бы выдержать бронетехнику. И в этом случае завтра встреча с бывшим Абверовцем все равно не состоится. Здесь будут немцы, и его возьмут. Или он уйдет, будет прятаться И тогда возможность контакта с ценным немцем будет потеряна, можно сказать, навсегда. Он может погибнуть. Мы не сможем пробиться в тыл к гитлеровцам, чтобы попытаться найти его. Провалится из-за этого моста операция. Мы спешили с Михаилом как могли. Кроме скорости передвижения, важно было не выдать себя. Несколько овражков и промоин помогли нам подобраться ближе к берегу. Но как мы не спешили диверсанты успели высадиться и отправить лодки назад, за другой группой. Сейчас на берегу прятались шестеро. Через 15 минут их будет 12 человек, потом 18, и тогда нам с ними не справиться. Имея по автомату ППШ с тремя магазинами, по пистолету с тремя обоймами, не стоило рассчитывать на затяжной стрелковый бой. При бешеной скорострельности наших ППШ мы могли открыть ураганный огонь, «Мы могли рассчитывать на ни с чем не сравнимую огневую мощь, но лишь на короткое время. Если стрелять экономичными очередями, маневрировать, то можно продержаться минут 15. Оставался один единственный шанс – перебить быстро и наверняка уже переправившихся диверсантов и не дать возможность переправиться остальным. Оборонять берег и ждать, когда подойдет помощь. А она будет обязательно потому что Кожевников — толковый командир и понимает стратегическое значение моста. А значит, он не просто сообщит командованию об угрозе, а добьется отправки помощи своим бойцам. В конце концов, именно в тыл обороняющегося полка Кожевникова прорвутся немцы, и из-за потерянного моста именно к его полку не успеет подойти помощь. Полк окажется в западне. Гранат у нас с Михаилом не было. Подобравшись к диверсантам, засевшим в низинке на берегу метров на пятьдесят, мы остановились. Двое сидели ближе к берегу, видимо, ожидая возвращения лодок. Трое лежали в кустарнике справа, метрах в десяти. И еще дальше, стоя на одном колене с биноклем, находился их командир. Он наблюдал за боем у моста. Сосновский начал жестикулировать, пытаясь привлечь мое внимание. Я повернул к нему голову. Михаил знаками показал, что берет на себя тех, что у воды, и прикрывает берег от новой высадки диверсантов. Он был ближе к этой цели, и я согласился. Ближе, но Михаилу предстояло принять огонь на себя, отвлечь остальных, чтобы дать мне возможность перебить четверых врагов. И еще неплохо было бы хоть одного диверсанта взять живым. Сосновский медленно и почти бесшумно стал отползать дальше влево. Я передвинул кобуру с пистолетом ближе к животу и снова взялся поудобнее за автомат, изготовившись к стрельбе. Мне надо было иметь в виду два варианта развития событий. Первый, когда стрелять придется по трем целям вместе прямо передо мной. Второй, когда стрелять придется в командира, который стоял с биноклем правее. С теми двумя Сосновский справится сам. Не может не справиться. Я ждал, не поворачивая головы, Рассчитывая только на свою реакцию и на то, как поведут себя мои цели. Главное – выждать, чтобы начал Михаил. Правильно говорят. Как не жди, как не готовься к неожиданности, она все равно будет для тебя неожиданностью. Резко затрещал ППШ Михаила. Одна очередь, вторая, третья длинная. В ответ – ничего. Но тут же три моих диверсанта обернулись – и бросились в разные стороны рассредотачиваться. Один сразу открыл огонь из автомата. Значит, Сосновский им показался, дал себя увидеть, отвлек на себя. И теперь все трое были передо мной как на ладони. И я сразу вскинул автомат к плечу и короткой очередью срезал того, который стрелял в Сосновского. Двое других обернулись ко мне. Я успел дать еще одну очередь, понял, что попал во второго, Но мне тут же пришлось падать в кустарник и откатываться в сторону. По кустам хлестнули автоматные очереди. Пули сбивали ветки. Несколько пуль ударились в землю возле меня, и это заставило меня откатиться еще дальше. Опытные ребята. Они просчитывают мои действия, знают, как поведу себя во время перестрелки. Кто-то прокричал команду, но я не разобрал слов. Встав на одно колено, За не очень толстым стволом дерева я снова вскинул автомат и сделал это, как оказалось, вовремя. Прямо на меня бежал мордатый диверсант в новенькой красноармейской форме без погон. Я тут же выстрелил, и он повалился в траву, теряя оружие. В ствол дерева рядом с моей головой ударились две пули, но я успел заметить, как третий диверсант, очевидно, раненый, бросился к реке. Но Сосновский тут же выстрелил. Враг упал без движения, И это заставило меня со злостью стиснуть зубы. Мы же перебили почти всех. А нужен живой, нужен язык, нужен источник информации. Я бросился туда, где недавно был командир этой группы диверсантов, рискуя нарваться на пулю. Я петлял, падал, перекатывался, снова вскакивал, пытаясь действовать непредсказуемо. Несколько раз рядом просвистели пули, но все мимо. А потом я увидел его. Тонкие черты неприятного лица, тонкий нос с опущенным кончиком, горизонтальные плечи, а на них новенькие советские погоны с двумя звездочками. Я успел заорать ему «Сдавайся!» И когда он поднял руку, то я сразу понял, что в его руке граната. И полетит она сейчас в меня. Хорошо, что диверсант не успел сделать замах. И этим он подарил мне пару секунд. И пока он замахивался, я с расстояния метров в двадцать выстрелил короткой очередью, пытаясь попасть ему в правое плечо. Это был хороший выстрел. Им можно было гордиться. Мне можно было давать приз по стрельбе из ППШ на соревнованиях. Но на соревнованиях оценивается попадание в мишень. В конкретную часть мишени. Туда я и попал. Да только моя мишень держала в руке гранату. И она вывалилась из раненой руки и упала куда-то назад, за спину диверсанта, А сам он, схватившись за раздробленное пулями плечо, упал на спину. Взрыв взметнул сизое облако сгоревших пороховых газов, грязную после дождя землю и ошметки травы с остатками кустарника. Взлетело еще что-то, как мне показалось, какое-то трепье. Матерясь, на чем свет стоит, я вскочил и подбежал к диверсанту. Самые худшие мои опасения сбылись. Он был мертв. Да и как ему было остаться в живых? Когда он упал затылком или шеей на гранату, и когда она взорвалась под ним, диверсанту снесло половину головы и почти оторвало правую руку. То, что взлетело в воздух, было обрывками его рукава гимнастерки, воротника и его офицерская разорванная на части фуражка. Я обернулся и посмотрел на реку. Сделал я это вовремя, потому что три лодки уже прошли почти половину пути к нашему берегу, в каждой по три человека. Двое отчаянно гребли, а третий целился в нас с Сосновским. Я упал на землю буквально за секунду до того, как с лодок по нам открыли огонь. Злило то, что я не успел понять, где находился Михаил и все ли с ним в порядке. Но вскоре я услышал его сдавленный голос. «Максим, помоги!» Я пополз на голос и через минуту увидел Сосновского, который, пройдев ремень под мышки раненого диверсанта, тащил его в мою сторону подальше от берега. Ноги были наскоро перевязаны, но крови на бинтах было не очень много. Оставалась надежда, что человек не умрет в ближайшее время. «Но ты молодец!» — обрадовался я, помогая втащить тело раненого в небольшую яму. «Их командир-сволочь подорвался на собственной гранате. Не удалось взять! Держи этого!» С трудом переводя дыхание, выпалил Сосновский. «Лодки близко!» Михаил свалил на землю диверсанта, все еще находящегося в бессознательном состоянии, и снова бросился, где ползком, а где на корточках, вниз к берегу. Я понял, там осталось оружие и, главное, патроны двух убитых диверсантов. Это даст возможность Сосновскому удержать переправу, не пустить врага на берег хоть какое-то время. И за это время на мосту уже поймут, что предпринимается попытка зайти врагам к ним в тыл, Наше подразделение будет готово дать отпор фашистам с тыла. Я постарался как можно быстрее вытащить ремень из армейских штанов раненого и стянуть ему за спиной руки. Рядом валялись три автомата ППШ, убитых мною врагов. И я смогу помочь огнем Сосновскому, который уже занял позицию на самом берегу. Первая очередь из автомата Сосновского стегнула по воде и прошла чуть ближе и правее головной резиновой лодки. С трех лодок сразу открыли из автоматов ответный огонь по берегу. Но диверсанты еще не видели Сосновского, и их огонь был скорее устрашающим. Но вот вторая и третья очередь достигли цели. Согнулся пополам и рухнул в воду человек с автоматом на носу передней лодки. Бросил весло второй. Сама лодка, получив пробоину, стала заворачивать и крениться на один борт. Две другие лодки стали расходиться в разные стороны, и оттуда усилился ответный огонь. Теперь Сосновскому пришлось туго. Пули били по кустам, по камням, взрывали землю вокруг него, и Михаил стал отползать, менять позицию, а две лодки все ближе подбирались к берегу. Я прижал к плечу приклад ППШ. Короткая очередь. Еще одна. Потом еще. Я быстро скорректировал огонь, И еще две автоматные очереди стегнули по второй резиновой лодке. Двое в ней были убиты или тяжело ранены. Лодка потеряла управление и закрутилась на месте. Я сразу же перенес огонь на вторую, но тут же сам попал под сильный обстрел. Но теперь уже Сосновский, сменивший позиции, снова открыл огонь по врагу. Лодки были уничтожены. Никто из второй группы диверсантов до нашего берега не добрался. А на дороге у моста... Уже появились три грузовика, откуда прыгали на разбитый асфальт солдаты в зеленых фуражках. «Пограничники из полка НКВД», — догадался я. Громкое и дружное «Ура!» — разнеслось над рекой. Поднялись бойцы из окопов и блиндажа на другой стороне реки, и немцы побежали. Правда, далеко им уйти не удалось. Их уже оставалось не так много. Несколько человек совещались на мосту, пока бойцы собирали оружие и оказывали помощь раненым красноармейцам. Они смотрели в нашу сторону, а потом двое солдат, увидев, что мы тащим раненого пленника, побежали к нам на помощь. «Товарищ капитан! Мороз!» Увидев командира пограничников, позвал я. «Срочно позовите инструктора. Этого человека надо привести в чувство хоть на время и допросить, а потом отправить его в особый отдел к лейтенанту Званцеву. Мы подняли раненого под тент в кузов полуторки, и через несколько минут сан-инструктор привел его в чувство. Раненый со страхом стал озираться, смотрел на нас троих и в панике пытался отползти назад. Но борт машины мешал ему, и он просто прижался к нему, трясясь мелкой дрожью от шока. — Кто вы такие? Какое подразделение? Быстро! — приказал я, стиснув в кулаке воротник, пропитанный потом гимнастерки пленника. «Вы что, товарищи?» — залепетал серыми губами раненый. «Я же свой! Я же красноармеец!» «Не теряй времени!» — холодно вставил Сосновский и вытянул из кобуры свой ТТ. «Хочешь жить — говори. Не хочешь, что по условиям военного времени мы тебя как врага и шпиона пристрелим и бросим здесь? Некогда нам препирательствами заниматься, но...» «Абвер! Какое подразделение?» «Нет, не Абвер!» Наконец покачал головой раненый, устало откинувшись головой на доски борта машины. «Вермахт! Подразделение Бранденбург 800!» «Какая стоит задача?» «Диверсии в тылу Красной Армии, уничтожение этого моста совместно с десантной группой Вермахта». «Состав, количество, кто командир?» «Примерно 30 человек. Разбиты на три группы, работали в разных районах». У каждой группы своя задача. Командиры называют лейтенант Вальтер Фрид. Я его не знаю. Видел только один раз перед отправкой за линию фронта. Мороз, отправь его под усиленной охраной в особый отдел. Раскрывая планшет, попросил я. Я сейчас напишу записку Званцеву. Пусть твои бойцы передадут ему из рук в руки. В записке я просил Званцева очень обстоятельно допросить пленного. Просил оказать ему медицинскую помощь, чтобы можно было из него выжать максимум информации. Что за группа в нашем тылу, кто входит в ее состав. И самое главное, побольше информации об этом Вальтере Фриде. А через полчаса мы с Сосновским переехали на другую сторону и двинулись по проселку вдоль реки. По сведениям майора Кожевникова, немцы стали перебрасывать свои силы южнее, И здесь, в районе моста, и дальше на северо-восток их активного продвижения можно было пока не опасаться. По крайней мере, день или два. Нам этого времени должно было хватить для выполнения задачи.